Навык номер 56. Доступ к заблокированному автомобилю. Если автомобиль случайно закрылся и ключи от него остались внутри, это едва ли можно считать серьёзной проблемой. Однако ситуация значительно осложняется, если в машине оказался заперт ребёнок или домашнее животное. К счастью, если речь идёт об автомобилях старых моделей, через дверную раму можно довольно легко добраться до кнопки фиксация двери. Кусок бичёвки нужно просунуть в отверстие между верхней частью окна и дверной рамой автомобиля. Самое трудное здесь преодолеть прорезиненную герметизирующую прокладку, находящуюся в верхней части рамы. Чем старше автомобиль, тем менее плотная эта прокладка. На новых машинах для разблокировки двери придётся действовать более жёстко. В качестве инструмента, с помощью которого вы можете подцепить ключи, открыть изнутри дверь за ручку или поставить фиксатор двери из положения заперто в положение открыто, вполне подойдут антенный провод или вешалка, согнутые в крючок. Однако, до того, как вы станете просовывать этот инструмент в машину, вам, возможно, придётся воспользоваться клином, чтобы создать отверстие между дверью и дверной рамой. Для этого нужно выбрать место, расположенное максимально далеко и от петель, и от механизма дверного замка. Оптимальный вариант верхний правый угол двери автомобиля. Используйте деревянный ограничитель открывания двери или твёрдый клин схожей формы. Нужно с силой давить на тонкий конец клина, вдавливая его между дверью и рамой. Если вам при этом все-таки не удается проделать достаточно широкое отверстие, подсуньте в образовавшуюся тонкую щель что-нибудь мягкое, например, мысок-ботинка. Оперативный принцип. Для проникновения в заблокированный автомобиль можно воспользоваться подручными предметами. Главный вывод. Не мелочитесь, если в машине заперты ваши дети или домашние животные, разбейте окно.